Глава 51. Какая сука, подумал я в ней себя от злости. Привет, друг мой, улыбнулся Датура. Фонарь она держала в одной руке, пистолет в другой. Я стоял у северной лестницы, выпил немного вина, расслабился в ожидании, когда же почувствует твою силу. Ты понимаешь, твою силу, притягивающую меня, как рассказывал Дэн и Урод. Не надо ничего говорить, взмолился я. Просто пристрелите меня. Датура продолжила, пропустив мои слова мимо ушей. Я заскучала. Такое со мной случается очень часто. Ранее заметила большие кашичные следы на зале и пылью по дну железницы. Были они на ступенях. Вот я и решила пойти по ним. В этой части отеля огонь бушевал с особой яростью. Большинство стен между коридорами и номерами выгорело, оставив широкие пространства. Потолок поддерживался стальными опорами, ранее скрытыми бетоном. Годами пыль седала и оседала на полу, покрывая его ровным ковром, по которому недавно прошелся мой соблазубый тигр. Зверь бродил тут долго. Я так увлеклась кругами, которые он описывал, что совершенно забыла про тебя, совершенно забыла. И только когда услышала, как ты шеборшишь где-то неподалеку, выключила свой фонарь. Это круто, друг мой. Я думала, что иду за кошкой, а меня потянуло к тебе, хотя я этого совершенно не ожидала. "Ты очень странный тип, знаешь ли?" "Знаю", признал я. "Это действительно кошка или следы оставил фантом, которого ты использовал, чтобы привести меня сюда?" "Это действительно кошка", заверил её я. "Я страшно устал и перепачкался как трубачист. Мне хотелось с этим покончить, вернуться домой, принять ванну". Нас разделяли 12 футов. Будь расстояние на несколько футов меньше, я бы попытался прыгнуть на неё, сбить с ног и отобрать пистолет. Если бы я мог сделать так, чтобы она продолжала говорить, как знать, может и представилась бы возможность поменяться ролями. С другой стороны, для того, чтобы она говорила и говорила, от меня ничего и не требовалось. Я знаю одного принца из Нигерии, который заявлял, что он из Сенгомы может после полуночи превращаться в пантеру. Чему не после десяти вечера? Не думаю, что он вообще мог превращаться. Скорее он лгал, потому что хотел со мной трахнуться. На счет меня можете не волноваться, я не захочу. Должно быть, это была фантомная кошка. С чего настоящий заходить в эту вонючую помойку? У западной вершины Килиманджаро на высоте примерно 19 тысяч футов лежит высокший, мёрзлый труп леопарда. Гора в Африке? Что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может, процитировал я. Она нахмурилась. Не понимаю, в чём тайна. Злобный тупой леопард, он может пойти куда угодно. Это строчка из "Снегов Килиманджаро". Рука с пистолетом дёрнулась в выражении терпения Датуры. "Рассказ Эрнест Хемингуэя", объяснил я. "Парни, который продаёт мебель, какое отношение имеет Хемингуэя ко всему этому?" Я пожал плечами. "У меня есть друг, которому очень нравятся мои литературные аллюзии. Он думает, что я мог бы стать писателем. Вейгей или как?" спросил Датура. Нет, он невероятно толстый, а у меня сверхистинственная способность. Вот и все, дорогой мой. Иногда в твоих словах так мало смысла. Ты убил Роберта, за исключением двух мечей света, которыми мы светили друг мимо друга. Второй этаж прятался в темноте, пока я спускался по вертикальному желобу, а потом пробирался по горизонтальному коробу. Дождь вымыл последние остатки света зимнего дня. Смерти я не боялся, но очень уж не хотел с умереть в этой огромной закопченной пещере. Ты убил Роберта, повторила она. Он упал с балкона. Да, после того, как ты его застрелил. По голосу не чувствовал, что она расстроена. Собственно, она разглядывала меня с расчетливостью паутихи черная вдова, прикидывающая, гажусь ли я ей в пару. Ты очень ловко все скрываешь, но ведь ты, как ни крути, мундунгу. С Робертом было что-то не так, она нахмурилась. Я не знаю, о чём ты. Мои парни не всегда остаются со мной так долго, как мне хотелось бы. Не всегда? За исключением Андрея. Он настоящий бык, мой Андрей. Я думал, он конь, шаваля, Андрей. Жеребец до мозга костей, подтвердила она. А где Дени урод? Верни мне его. Такая забавная маленькая обезьянка. Я перерезал ему горло и сбросил в лифтовую шахту. Май слава возбудили её. Ноздри раздулись, на грациозной шее запульсировала жилка. Почему ты это сделал? Он предал меня, рассказал тебе мои секреты. Датура облизала губы, словно только что покончила со вкусным десертом. Ты такой же многослойный, как лук, дорогой мой. Я уже решил сыграть с ней в игру, мы одного поле ягды, так чего нам не объединить усилия, когда возникла другая возможность? Тот нигерийский принц, кусок дерьма, но я уверен, что ты смог бы стать пантерой после палунычи. Не пантерой, ответил я. Нет. Тогда кем же ты можешь стать? Во всяком случае не с обезъюбым тигром. Ты можешь стать леопардным, как на Килиманджаро, спросила она. Горным львом. Калифорнийский горный лев, один из самых опасных хищников на земле, предпочитает жить в горах и лесах, но хорошо адаптируется в холмистой местности, где самая высокая растительность кусты. Вот и на холмах и каньонах в окрестностях пика Мунда, которые чуть ли не сплошь заросли кустами, горные львы прекрасно себя чувствуют и иногда даже решаются заходить на соседние территории, по существу, в настоящую пустыню. Самец горного льва может объявить своими охотничьими угодьями участок в сотню квадратных миль, и ему не нравится сидеть на одном месте. В горах он кормится оленями и большерогими козлами. На такой пустынной территории, как Махави, гоняется за койотами, лисами, енотами, зайцами, грызунами и такое меню вполне его устраивает. Мужские особи весят от 130 до 150 фунтов, сказал я ей. Они предпочитают охотиться под покровом ночи. На её лице отразилось детское ожидание чуда. Мне уже довелось это видеть, когда мы собирались спуститься в казино с домом и гулмом, и, пожалуй, только таким мне лицо дотуры и нравилось. Ты собираешься мне показать это? Даже днем, если горный лев по каким-то причинам идет, а не отдыхает, люди крайне редко видят его так бесшумно он передвигается. Может пройти совсем рядом и его не заметят. Такой же возбужденно она похож была и на человеческом жертубриножении. Эти следы от лап они твои, не так ли? Горные львы любят уединение и тишину. Они любят уединение и тишину, но ты собираешься показать мне само превращение? Она и раньше требовала чудес, волшебного и невозможного, ледяных пальцев, пробегающих вверх вниз по позвоночнику, и теперь думала, что этот час настал. Меня привели сюда не следы фантома, ты трансформировался и оставил эти следы сам. Если бы я был на месте датуры, а она на моем... то я бы стоял спиной к горному льву и, естественно, не видел бы, как он крадучись приближается к камне